28 января 2012 года, суббота, Подмосковье. Вчера вечером с Миланой приехали в Подмосковье. Я взяла ноутбук с собой, чтобы поработать. Пока мне дана неожиданная отсрочка от операции, занимаюсь книгой вплотную, практически не поднимая головы. Разделила все стихотворения, подготовленные к публикации, на несколько разделов, придумала им названия. В книге будут несколько цветных вкладышей с фотографиями. Перелопатила снимки с прошлогодней презентации второй поэтической книги. Оказались неудачные кадры, сделанные напротив окна. Даже фотошоп не поможет. Никак не определюсь с обложкой. Что нужно делать серию с моими предыдущими книгами, я даже не сомневаюсь, чтобы быть узнаваемой. Но потянули по стоимости твердый переплет». Надо уложиться в сумму, подаренную Дмитрием на Новый год, ведь других источников дохода не существует. Несмотря ни на что, спасибо ему. Если бы не он, не видать мне своих изданных книг никогда. Как не было бы и поездок за рубеж, не было бы ненаглядной Миланы-Милашки. С появлением Дмитрия в моей жизни решилось множество проблем. Нематериальное благополучие стало для меня главным, а то, что долгие годы рядом с ним я могла быть собой, без необходимости прогибаться. Я не диктовала свою волю, но и не желала подчиняться кому бы то ни было постороннему. В этом вся я до кончиков ногтей. Моя любовь к Дмитрию тогда не заставляла быть подобострастной и зависимой, по крайней мере, до того момента, когда он попытался меня сломать, и подмять под себя. Но и это у него не получилось. Озорной огонек, глаз лукавый, ведь такой ты меня полюбил, по какому же, собственно, праву, словно опыт над мной проводил. Гнул к земле, чтоб тебе покорялось, но, друидский открыв календарь, почему до сих пор не сломалась, ты бы понял и принял сей дар. Я рябина гудрявые листья, по весне я опять распущу. Мой психолог говорит, совершенно неважно, что он так отреагировал на вашу болезнь. Это шок не только для вас, но и для него. У него, может, были какие-то далеко идущие планы, и вдруг в одночасье они оборвались. Вы должны быть безмерно благодарны ему за то, что он финансирует ваше лечение, да еще и балует зарубежными поездками, дает деньги на книги. А я что? Я благодарна, только молча, потому что все положительные стороны моего мужа моментально сводятся на нет тем негативом, который он выливает на меня постоянно, видимо, считая, что раз он платит, значит, может себе позволить и самодурствовать. Тем не менее, я решила, что в последней книге непременно помещу благодарность мужу за помощь в издании моих произведений, и это искренний порыв. Все мои подруги, кроме Ольги, которая Дмитрия недолюбливает с первого дня знакомства, постоянно поучают меня, что нужно налаживать отношения с мужем, как поступают мудрые женщины. Так могут рассуждать только те, кто не прошел мой тернистый жизненный путь. А я не могу ничего наладить, с трудом могу только сосуществовать, соблюдая пресловутый пакт о нападение, который сама же ему и предложила. А теперь... Когда речь заходит о женской мудрости, перед глазами встают лишь две картины. Первая, когда он выкидывал меня из своей постели, когда я, измучившись и отчаявшись, приползла к нему перед курсом химиотерапии, наступив на горло собственной гордости, чтобы получить от него хоть малую толику элементарной жалости и сострадания. И вторая, когда я лежала в своей комнате со сломанной ногой, когда волосы выпали, мозги съехали на бикрень, а он орал на меня, придравшись к какому-то пустячному слову. Я думаю, что даже время не излечит меня от подобных воспоминаний. Тот день неправильно был прожит. Встает затмением пред глазами. Мне не забыть декабрь прошлый. Стоять он будет между нами. Твой крик... Нависший в нетерпении, перехватил мое дыхание. И речи нет о примирении. Сосуществуем? Ну и ладно.